17 ноября 2011 года. Четверг. Москва, Подмосковье. Все дни размыты настолько, что с трудом продираюсь сквозь них, как через вязкий кисель. Видно, начинает накапливаться яд в организме после химиотерапии. Стараюсь ездить в баню по четвергам так же часто, как и раньше, потому что очень опасаюсь за свой позвоночник. А теперь за ним надо смотреть еще внимательнее. До операции меня только баня и спасала. Попаришься, венчиком побьешься, и целую неделю, а то и две, можешь быть спокойно, боли в спине не будет. Зато, когда приходилось пропускать все действия по каким-то форс-мажорным обстоятельствам, сожалела и дальше делала все, чтобы присутствовать обязательно в следующий раз. Я не отменила банных процедур, даже когда узнала о диагнозе, просто в парилку не заходила. Да и от банного дамского клуба отрываться не хотелось, ведь в нем столько происходило. И замуж мы друг друга выдавали, устраивая девичники, и дни рождения отмечали с размахом на четыре часа. Новый год, Рождество, Масленица, чего только не отмечали за более чем пятнадцать лет, с накрытой поляной, поздравлениями, подарками, написанными стихами или частушками. За столько лет многократно сменялись лица, ими остались, наверное, только я, Анна и Татьяна. Встретят меня дружным смехом девчонки, скинув одежки, в парную бежим, стенки душистой водой из бочонка с запахом мяты легко окропим. Кинемся в воду, грехи, чтобы смылись, Ласково телом и медом натрем, Маски на лица, чтоб кожа светилась, Венечком свежим друг друга побьем. Мы мужикам перемоем все кости, Вдаль отодвинув былые года, Будто друг к другу приходим мы в гости. Место для встречи едино всегда. Свои тогда еще не опубликованные стихи Я тоже начала читать им моим банным подружкам, и укрепилась в мысли, что нужно издать книгу стихов, чтобы раздать ее всем знакомым. Подруги были первыми моими слушательницами. Они поддерживают меня и сейчас, насколько это возможно. Радуются моим успехам, читают новые издания, ездят со мной на творческие вечера и презентации. Сначала им было тяжело смотреть на меня после операции. Я чувствовала, как сгущался воздух от напряжения, когда вместе со всеми раздевалась в бане. Но постепенно они привыкли. Да и я перестал ежиться под их взглядами. Натираю молотым кофе, как скрабом, покрываю оливковым маслом свое тело. Все эти грязеобразные процедуры дома не проведешь, иначе устряпаешь все вокруг. Как известно, масло сложно оттереть от ванны или пола. Теперь возникла необходимость поплавать. Это настоятельная рекомендация врачей чтобы, опять же, поддерживать позвоночник, который страдает намного больше прежнего. А жизнь идет своим чередом. Те же отмечания праздников и дней рождений, те же разговоры и перемывания костей мужикам. Только что-то мне от этого не так весело и беззаботно, как раньше.